Снаружи послышался странный звук, будто птица захлопала крыльями. Фома заморгал. Потом уронил челюсть. На утоптанном грунте в дверном проеме обозначилась ворона. Серая. Настороженно присев, шевелила блестящие бусины глаза, готовая мгновенно сорваться с места, если что не так. «Это Нана!» -на, — произнес автондил. «Откуда?» «Прилетела, да. Она хорошая, все понимает». Фома с сомнением перевел взгляд Сафтандила опять на ворону. Сама прилетела? То есть была занесена на плоскость земли? Теоретически возможно. Практически первый случай. А жаль, что не курица или индюшка. «Дрессируешь, что ли? Зачем дрессирую? Просто дружу, да. Давно прилетела твоя подружка. Слушай, откуда я знаю? Может месяц, может два. А почему я ее в прошлый раз не видел?» «Слушай, откуда знаю? Она летает. Птица, да?» «А почему ты мне о ней ничего не говорил?» «Забыл. Точно забыл, да. Совсем старый стал, не помню». «Ну ладно», — примирительно сказал Фома. «Прибежит в следующий раз страус. Ты уж мне скажи, не забудь». Ворона протяжно каркнула. Похоже, ей очень хотелось в хижину, но смущал посторонний человек. Она еще не знала, как к нему относиться. «Жрать хочет», — определил Фома. «Давай дадим ей чего-нибудь. Лепёшки у тебя есть?» Лепёшки нашлись, правда, те ещё. Вроде подмёток. Фомани без усилий отломил кусочек, продемонстрировал насторожившейся птице. «Хочешь? Эй, Каркуша, как тебе? Как гикар? Чудо в перьях!» «Нана!» — сказал Автандил заметным упреком. «Что? Её зовут Нана. Эй, Нана, лови!» Ворона заскакала боком, но не смылась. Фома метнул аккуратно. Медленно и очень недоверчиво ворона подошла к подачке. Клюнула разок и потеряла интерес. Каркнула. «Она у тебя что, заелась?» — спросил Фома. «Зачем заелась? Не привыкла к тебе, да? Привыкнет». «Да ведь я скоро пойду. Когда ей привыкать?» «Потом привыкнет», — ответил Автандил. Фома внимательно смотрел на него, не показывая, однако, виду. Впервые Автандил не стал уговаривать гостя остаться погостить подольше. Что-то совсем новенькое в его репертуаре. А уж не превратить в торжественное действо дегустацию первого в Феоде вина, не спеть по такому случаю на два голоса, совсем из ряда вон. Нет, Автандил говорил-таки какие-то слова, разливая вино по пиалам, и сказал коротенький, совсем не грузинский тост, но все это было не то. Чем дальше, тем сильнее ощущалась натянутость. В таких случаях говорят, дорогие гости, они надоели ли вам хозяева? Вино осталось недопитым. Дожевывая резиновую лепешку, Фома встал из-за стола. Сделал ручкой на прощание, пока, мол, спасибо за вино. Очень недовольная ворона Нана взлетела на крышу хижины и принялась хрипло каркать. Будто ругалась. Автандил не удерживал гостя, но вызвался проводить и проводил. Аж до границы оазиса. Потом еще торчал на этой границе и смотрел вслед. Фома спиной чувствовал его настороженный взгляд. «Смотри, смотри, к Джорджу иду, видишь?» Отсчитав 300 шагов, он обернулся. Афтандил уже топал по направлению к своему жилищу. Фома резко изменил направление, уходя за ближайший холм. Когда хижина и ее хозяин скрылись из виду, он на карачках достиг гребня, упал и нашарил бинокль в сброшенном с плеч рюкзачке. В самые глаза уперлась сложенная из разнокалиберных камней стена хибары. Глиняная связка местами выкрашилась, и хозяин не озаботился поправить. Как молодой все равно. Да только с молодыми проще. Сделал лодыре внушение раз, сделал другой, на третий пригрозил выгнать из оазиса, и, глядишь, дошло до родимого. «Почему это кто не работает, тот не ест? Ешь, пожалуйста, только вне оазиса. Что найдешь, то твое». А плантацию на дырмовщинку не трожь, не то будешь объявлен сранчой со всеми вытекающими. Не понял? Сейчас объясню. И объяснял. Много чаще, чем хотелось. Как правило, с успехом. Молодые ведь в большинстве не ленивые, а только беспечные и много о себе понимают. Это проходит. Бывает, конечно, клиника. Фома не любил вспоминать о тех, кого и вправду пришлось в конце концов вытурить, но сейчас вспомнил. Два случая за все время. Оба раза – молодые парни, самовлюбленные, наглые идиоты. Один сам ушел, гордо задрав нос, а второго пришлось избить да икоты и гнать из оазиса пинками. Оба сгинули невесть где. Не было возможности даже сплавить дармоедов соседу. На кой ляд соседям человеческий мусор? Им не мусор нужен, а прибавочный продукт. И это правильно. Чтобы жили хуторяне, феодалу тоже нужно жить, собирая десятину и заботясь о ее увеличении. Но люди все равно недолговечны. Чего не скажешь об оазисах. Люди — те же эфемеры, даром что не распадаются в ничто после истечения срока существования, а худо-бедно образуют новый геологический слой. Оазис — вот основа жизни. Со временем он пригодится другим людям. Так будет всегда, пока точки выброса извергают новичков. Лучше уж пустой, неухоженный оазис, чем населенный дармоедами, гораздо только жрать и портить. Дешевле обходится. Афтандил брел к хижине. Ворона Нана слетела с крыши и уселась ему на плечо. Картина выглядела идиллически. Фома замер, чтобы не выдать себя движением. Как многие пожилые люди, автондил был дальнозорким. В кои-то веки пришлось порадоваться вечному отсутствию Солнца. Блики на линзах, пусть и просветленных, могли бы выдать наблюдателя с головой. Перед входом в жилище Афтандил остановился оглянулся, как показалось Фоме, воровато, словно нашкодивший мальчишка. Удивился, не обнаружив вдали удаляющиеся фигуры, и долго высматривал Феодала. Не высмотрел. Было видно, как он нерешительно переминается с ноги на ногу, и как наглая ворона щиплет его за ухо. Наконец, Автандил вошел в хижину. Надо думать, решил, что Феодал скрылся за холмом. Правильно, в общем, решил. Фома побежал. Граница оазиса проходила в какой-нибудь полусотни шагов впереди, и ловушек на пути не было, а подлянка в виде морозного вихря не в счет. Сразу же начались поля, сжатые с колючей неровной стерней. На ближних подступах к хижине феодал сменил аллюр на крадущиеся скользящие шаги. Ощутился скной азарт. Он намеревался застукать хуторянина за чем-то недозволенным и, вероятнее всего, постыдным. «Ладно, все мы люди». Если ничего страшного, убедиться и незаметно уйти. Да, а при чем тут ворона? Была бы коза, все стало бы ясно, и смотреть нечего. Дело житейское. Фома осторожно перевел дух. Шум дыхания мог выдать. равно и звук шагов. Хорошо, что кроссовки старые, разношенные, мягкие. Скоро им конец, но пусть пока послужат. Внутри хижины что-то происходило. Грузно шевелился хозяин, кряхтел, двигал какие-то предметы. Каркнула ворона, настойчиво, требовательно. Пробубнил что-то афтандил. Потом он негромко простонал и забормотал громче. Похоже, ругался по-грузински. Затем вдруг заговорил очень ласково, но тоже непонятно. Опять застонал и даже зашипел. Громко затрещала разрываемая бумага, упаковка бинта, не иначе. Никакая другая бумага так не трещит. Не дыша, Фома прокрался к двери. Единственный из всех, Автандил оборудовал свою хижину не занавеской в дверном проеме, а настоящей дверью, связанным из жердей щитом на кожаных петлях. Дверь была прикрыта. Нет ничего легче, чем обнаружить соглядатая, если ты во тьме, а он на свету. К тому же шпиону требуется время, чтобы глаза привыкли к темноте. Прилипая глазом к щели, Фома надеялся лишь на то, что автондил слишком занят, чтобы поминутно бросать опасливые взгляды на дверь. Он не ошибся. автондил в самом деле был занят. И был застигнут с поличным. Фома не стал давать двери пинка. Он просто открыл ее и вошел. Афтандил кормил ворону с ладони. Был он гол по пояс, сидел к двери спиной и не пожелал повернуться. Фома лишь скользнул взглядом по его огромной спине, густо поросшей седым волосом, и вперился в то, что лежало на столе. Свежеразорванная пачка бинтов. И много старых бинтов с обильными следами запекшейся крови. И бритва с лезвием, испачканным не старой кровью, а очень даже свежей. Ворона-нана живо проглотила что-то красное и бочком-бочком запрыгала к дальнему краю стола. Левой рукой автандил бесцельно зашарил по столешнице правая была прижата к животу. «Так», — с ядом произнес Фома, — «кормим, значит, птичку своим мясом или что там у тебя на брюхе? Сало? Талию, значит, решил себе организовать?» Афтандил дернулся, угрюмо засопел и ничего не ответил. «А ну покажи!» На мгновение Фоме почудилось, что Автандил вот-вот бросится на него с бритвы или без. Огромный и, несмотря на возраст могучий, он в тесноте хижины имел бы кое-какие шансы даже против Феодала. Но автондил не бросился. Автандил даже отнял от живота руку с марлевым тампоном, сам отогнул клочок кожи и позволил осмотреть рану. «Додумался, блин! Умник! Не дергайся, дай хоть перевяжу!» Сопя излясь, Фома разорвал зубами еще одну пачку с бинтом, начал перевязку. Ворона слетела на пол и негодующе каркнула. «Ут, тварь, пша! Ни хрена тебе больше не обломится!» «А ты что?» — напустился он на автандила. «Идиот? Или перегрелся?» «Молчание. Хлеба ей мало, что ли? Пусть бы жрала!» «Молчание. Мясо ей, да? Есть мясо! Лапками мог бы ее кормить! Многоножками!» она не любит!» — глухо пробубнил бинтуемый автандил. «А ты любишь, когда от тебя кусочки отрезают всяким тварям на прокорм, а?» Так ведь я сам, да, так легче. А нано, все живое существо. Оттуда, да, я от души. От брюха, а не от души. Маньяк-саморасчленитель! Молчи уж! Афтандил покорно замолчал. Глаза его потухли, и не было в них огня безумия одна бездонная пустота. Зато ворона в панике заметалась по хижине, каркая и роняя помет. Фома уже ругался во всю силу легких. Хотелось какого-нибудь действия, яростного и безоглядного, вроде простонародной драки. На глазах пропадали лучшие люди. Один в депрессуху впал, и не поймешь, удалось ли его на самом деле из депрессухи вытащить. У другого явно крыша поехала. А причина проста, как гипсовая рыба. Устали жить. Оба. Патрик и Автандил. И только ли они? «Да что вы!» В отчаянии крикнул Фома, грохнув кулаком по столу с такой силой, что с треском переломил одну из жердей. «Сговорились все, что ли?»